Глава 14. И самого себя, и своих подчинённых командиров, да и гражданских руководителей Олег призывал отдавать приказы и распоряжения таким образом, чтобы они не только были понятны исполнителям, но и не допускали двоякого толкования. Когда полковник Нирма развернулась и отправилась выполнять его указание об отправке аэростата за Виккой, то мелькнувшая при получении приказа в её глазах молния вызвала у Попаданца понимание пятой точки, что где-то он допустил оплошность. Отличительной чертой землянина, полученной с рождения, а не от сущности, являлась быстрая реакция, поэтому свою ошибку он осознал сразу же. Олег назвал точкой назначения маршрута столицу, однако не конкретизировал, какую именно, так что если Нирма сейчас направит дирижабль в Бирман, в ближайшую, то будет формально права. И к гадалке не ходи, как понял землянин, именно это начальница его охраны и собиралась сделать. Вика ждала бы прибытия за ней аэростата в Пскове, пилоты тщетно и долго высматривали бы пассажирку на летном поле столицы королевы Иргонии, а императору оставалось бы в войсковом лагере злиться только на самого себя. «Стой!» — скомандовал он полковнику, собравшийся вскочить в седло. отде от чека с огрем. Олег вплотную приблизился к Нерме и положил ей руку на плечо. Место назначения Псков, пояснила. И ещё. Я всё забываю тебе сказать. Вика, мой самый дорогой друг. Ты понимаешь? Герцигенья Ревил, Герцигенья Ревил была и остаётся моей подругой. Попаданец пристально посмотрел на Нинзю в глаза. Только теперь просто подругой. А госпожа Викка это моя вторая половина. Неужели ты сама этого не почувствовала? Ты с таким-то сердцем и умом. Можно даже сказать, что она это я. Тебе, как моей охраннице, близкому ко мне человеку, необходимо это уяснить. раз и навсегда. Если ты каким-либо своим действием, он чуть помолчал и продолжил. или бездействием, поступком или даже помыслом причинишь мне неприятность, значит, считай, ты сделала плохо мне. Ты же у меня большая умница, Нерма. Мы ведь останемся вместе. Рука Олега, державшая плечо полковника, почувствовала, как девушка дрогнула. Прости, государь. Я думала, я не знала. Я её, когда увидела, я посчитал, но теперь всё прояснилось. Землянин ободряюще улыбнулся и обнял охранницу. И это пройдёт, нерма, девочка моя. Поезжай. Делай, что нужно. Нирма сильная. Она всё поняла правильно, решил землянин. А вообще, кажется, пора выдать её замуж. Он, Лалита, бывшая Улина Бодигард, нашла же счастье в браке. Олег Наскора пролистал в голове список кандидатов в мужья своей верной охранницы и к глубокому разочарованию её никого подходящего ан не обнаружил. Понятно, что желающих связать свою судьбу со столь значимой в империи персоной было бы много, только намекни, и очередь выстроится, как к той сказочной царевне не смеяне, но вряд ли полковнику сейчас кто-то нужен, кроме её государя. Попаданец почувствовал некоторый дискомфорт в душе и решил отдаться работе. Это всегда ему помогало избавляться от неприятных или тревожащих мыслей. Проводив нейерму император вместе с маршалом, генералом разведки и подъехавшим к ним графом Рикреттом, верхом направились осматривать войска. Указывать чеку, что и как нужно будет делать, попаданец не стал. Старина реально уже был хорошим полководцем и справлялся с делом без всяких подсказок со стороны. Единственное, на что Олег, будучи в отличие от Чеко одарённым, указал другу, так это на правильную установку дежурных защитных сфер над важными пунктами лагеря и оптимальные места расположения караульных магов, чтобы те заклинаниями поиск жизни перекрывали подступы к расположению его войска. С Агрием император расстался на следующее утро, обсудив с ним действия ниндзя в столицах западных противников. Генерал разведки прихватил с собой на держабль пленённого полковника. Олего Волонеиц был уже не интересен, а Агрию ещё мог пригодиться при допросах других захваченных врагов. Когда заклинание воздушного потока управлявшее императорским аэростатом создавалось не самим Олегом, а магом экипажа. Движение судна происходило в 2-3 раза медленнее, и Вика прибыла только во второй половине дня. Полёт дирижабля туда-обратно занял почти сутки. Встречать землячку на северный край лагеря Олег отправился один, в сопровождении лишь егерей. Чеку графу и другим штаб-офицерам он сообщил, чтобы те дальше действовали так, Будь-то бы императора с ними нет. Приветик, сказала Вика по-русски на ухо государю, когда тот обнял её сразу же, как та спрыгнула на землю. Сильно ждал? очень ответил он, целуя землячку в щёку. С удовольствием глядя друг друга, они вскочили в седла и перешли в общении на местный язык. Они пока старались незнакомую окружающим речь не демонстрировать, даже самым близким. "Впечатлена, Олег", поделилась Вика. "Сверху твоё войско смотрится словно картинка из учебника истории древнего мира, та, на которой римский лагерь изображён. Мой лучше покажу сейчас". Олег повернул коня и поехал с гостями вдоль ограждающих расположение полков рва, вала и ограждения. Как это у них при встречах происходило и раньше, земляне торопились и рассказать друг другу новое или интересное, и выслушать, от чего их беседа носила в начале всегда немного сумбурный характер. Сначала больше говорил император, показывая и объясняя повелительнице ордена Что и как устроено в войсковом хозяйстве, похвастался полевыми банями и кухнями, рассказал в впечатлённые размерами лагеря Вики, что вскоре подойдут ещё полки. Соотечественнице уже довелось поучаствовать в войне у себя там, на Алернии, но масштабы той небольшой заварушки между двумя задрипанными королевствами не шли ни в какое сравнение с тем, что сейчас ожидалось на юге Торпеции. Затем больше инициативы в беседе стала проявлять госпожа Тень. С присущим ей юмором, точнее даже иронией ей и сарказмом, Вика рассказала о своей придворной жизни в Пскове, о льстецах и интриганах, моментально прилипших к ней как банные листы к заднице. «Кстати, я воспользовалась твоим высочайшим разрешением и посетила баню, которую ты для себя построил», — сообщила она. Очень впечатлило, даже при том, что, сам понимаешь, симпатичные бандшицы меня не привлекли совсем. Вика. Да я в шутку, Олег улыбнулся она и показала рукой на дуб, где до сих пор висели трупы казнённых алкашей. Это ты к Новому году так готовишься? Нет, это лишь принуждение к дисциплине, пояснил он. Но про Новый год ты не зря вспомнила. Надеюсь, мы его вместе встречать в Пскове будем. снега, что порадовал меня на первом праздновании, не обещаю, как и Деда Мороза со снегоручкой, никому непонятной в этих тёплых краях они будут. А вот что под ёлочкой тебе положить, вернее, под винорскую высосёнку, у меня есть. Неужели сделал? Ну, почти, подтвердил Олег. Колёса жель пока из укреплённой древесины и по просёлкам трясти будет жутко. Зато по ровным гладким трассам сможешь гонять как на своём байке по Ленинградскому шоссе. Буду ждать с нетерпением, рассмеялась повелительница ордена. Не думала, не гадала, что когда-нибудь вновь, 1 января встречу Новый год. А можно я кого-нибудь из своих родных и близких приглашён на наш праздник? Зачем спрашиваешь, конечно? Империя и орден ведь друзья навеки, сестра и брат. Ты это место-то для школы и госпиталя подобрала? Да. И даже получила от твоего занудливого Клейна все необходимые кадастровые документы в пространственном кармане у меня лежат. Нам ещё как-нибудь с тобой надо будет подумать про ассасинов и ниндзя. Я штаты своих заведений хочу заполнить теми, кто сможет за себя постоять. Промзона не такое уж и безопасное место, особенно ночами. Мои воспитанники, в отличие от твоих, не просто убийцы и разведчики. Многие из них ещё и лекари, географы, алхимики, историки, грамматики, риторы, законники. Они и станут работниками госпиталей и наставниками в ординских школах на Торпеции. Весьма скоро твои орлы их вычислят как боевиков. Попаданец почесал подбородок. и согласился. Надо будет с Ничаем, Агрием и Лешиком поговорить на эту тему. У меня в империи разберёмся, а вот как бы действительно не получить конфликт между нашими людьми на ровном месте в других странах, это придётся решать отдельно. Краем глаза попаданиеs отметил, что Нирма его вчерашнее наравоучение обдумала и приняла к исполнению. Нинзе была немного грустна, но деловита. Охрана чётко выполняла приказ, ехала поодаль и к разговору не прислушивалась. "Я думала, что мартиры выглядят по-другому", хмыкнула Вика, когда, объехав лагерь полукругом и переправившись вброд через речку, она оказалась в расположении мартирной батареи. Прямо игрушечные какие-то. Но зато они могут кидать разрывные ядра хоть через самые высокие стены. Обиженным голосом скрикнул совсем молодой, лет 18, офицер, услышавший комментарий спутницы государя. "Тебя кто-то спрашивал, лейтенант?" осадил артиллериста попаданец. "Поехали, Вика, по дороге объясню. Скоро прибудут и большие пушки. У каждого орудия есть свои задачи". К штабному холму земляне отправились на премик сквозь ровные ряды палаток шестого пехотного полка. Разницу в обмундировании, во вооружении, обеспечении и выправке ваяг между имперскими полками и королевскими госпожа Тень заметила сразу. Такой впечатляющей армии, как у тебя на Олернии, ни у кого нет, высказалась Попаданка. И на торпеции нет, с гордостью заметил Олег, подозревая, что и на Валании не найдётся. Можем удостовериться с тобой лично. Заодно и апельсинами к столу запасёмся. У меня лежат во дворце под сохранением, но на Волане говорят сейчас как раз третий урожай, прямо с ветки получим. Какой же новый год без апельсинов, а? Жаль, что здесь мандаринов нет. С чего ты так решил, удивилась москвичка? В Волапани у нас растут. Правда, кислые, почти как лимоны. И один съела так сведённые скулы пришлось исцелением поправлять. Все лекции у нас в отстое. Заняться самой ей, что ли, раз тебе некогда с нас мешкой над собой, Олег заметил вдруг, охватившие его чувства ревности при взглядах, которыми смотрели солдаты и офицеры на непринуждённо беседующую спутницу императора. Не государям восторгались, а красотой его гости. Предатели. Придётся тогда на первый раз обойтись волонейскими фруктами. Так моё предложение посетить Парс принято окончательно? Землячка с интересом посмотрела на друга. Ну, готов завтра же отправиться. Правда, сначала хотелось бы подробнее услышать твой план. Слишком рано мы начали говорить о праздниках. Ещё только середина ноября, хотя одно ведь другому не помеха. Сейчас у тебя во временном пристанище поговорим. Вон тот шатёр, видишь? зелёный? Да, любимый цвет Ули. Погнали к нему. С западной стороны холм, на котором располагались шатры начальства и штаба, имел довольно крутой склон, и лошадям пришлось прилагать усилия, чтобы его преодолеть. Повезло тебе с сестрой. Её аура слепит в магозренье, словно солнце. У моей Эрн нескрамнее. «Хорошо, что на нас сокрытие и то, что оно прячет, не только нашу суть, но и амулеты. Иначе все твои одаренные ослепли бы». «Это точно», — согласился попаданец. «Насчет ули, так она начала от меня индуцироваться с самого момента, как стала девушкой. Эрна-то от тебя много позже». Для меня в этом мире такая передача способностей более даже удивительна, чем сама магия. Возле предназначенного для гостей жилья, кроме двух караульных, выстроились две служанки и средних лет крепостной для таскания вёдер. Индуцирование людей друг от друга было и у нас. Вика соскочила с коня и передала повод караульному. Говорить она не прекратила, видимо, расчитывая, что всё равно никто ничего не расслышит или не поймёт. У нас в байк-клубе однажды появился Илья, который постоянно вставлял слово типа, типа то, типа сё. Так через месяц-полсина парней стало так говорить. Пока Павел Васильевич не высмеял ребят и не начали следить за своим языком. В шатре уже стоял, накрытый вином и закусками стол, но Олег сообразил, что землячке надо побыть немного одной, помыться и сделать ещё кое-какие дела. Ты немного отдохни полчасика, предложил он. А потом уж поговорим. Задержаться императору пришлось чуть подольше. Вернувшись с манёвра в Чек, привёл с собой майора интенданта артиллерийского обоза. Выяснилось, что все бочки наполнены крупнозернистым порохом, а по приказу Олега сюда с 14-м пехотным направлялись две роты мушкетёров, для оружия которых прибывшее огненное зелье не совсем годилось. Каких-то больших ожиданий эффективного использования мушкетёров в бою у попаданца не было, и всё же испытать новый род войск на практике и отработать для него тактику Земляне, но хотелось. Поэтому голубиным посланием он отправил лёгкий втык Гури Аривилу и распоряжение в кратчайшие сроки исправить упущение. Нарочных часов Олег ещё не придумал, но Вика и без них определила, что соотечественник пришёл позже, чем обещал. Нехорошо заставлять даму ждать, мой император, шутливо сказала она ему на родном для них языке. сидя за накрытым столом. А когда Олег показал взглядом на служанок замерших у отделявшей комнату портьеры, то пренебрежительно отмахнулась. Ерунда. Мало ли из каких мы краёв. Что каждая рабыня должна знать это? Выйдите, приказала девушка Вика, перейдя на местный. И если увижу ещё раз грязь под ногтями, выпорю так, что долго сидеть на задницах не сможете. проводив взглядом упархнувших рабынь, госпожа Тень снова заговорила на великом и могучем. Ты за мной ухаживал, теперь моя очередь. И Олег, я больше не желаю лишать нас удовольствия от родной речи. Давай не будем таиться. Я ведь тебе рассказывала, что мои дикари считают меня богиней смерти, и ты знаешь, похоже, что и мои ближайшие соратники, включая Гнеша, начинает всё больше подозревать именно это. Так почему бы тебе не быть воином, другим из семерых? Я вообще не исключаю, что когда-то смотрителей было именно столько, и получив больше и даже способности, чем у них, мы вполне можем претендовать на место смерти и воина. А у богов должен быть свой язык общения. Нам даже не надо об этом говорить открыто. Друзья наши сами за нас всё придумают. Чернь ничего не сообразит, а те, кто образованы и знают, что такой, как у нас речи нигде на материках нет, подумают именно это. Тебя могут ещё и за бога купца принять. А что? Ты реально, что тот Мидас, превращаешь в золото всё, к чему прикасаешься? Вон, сколько у тебя всего, не то, что у меня. Чему ты улыбаешься? Не знаю, пожалуй, одним плечом, Олег. Просто приятно на тебя смотреть и слушать. А идея неплоха. Действительно, зачем скрываться? Да и практический смысл есть. Никто не поймёт, о чём мы беседуем. Спрошу только, ты меня угощать будешь? Обещала ведь пару минут назад. Саотечественница кивнула и извлекла очередную порцию гостинцев, которыми часто баловала земляка. Две бутылки коньяка Олег убрал к себе, а третью хотел открыть, но повелительница ордена забрала у него её из рук и сделала это сама. В нашей байкерской компании мужской шовинизм не процветал, пояснила она. Мне иногда с галкой приходилось И за добавкой ездить, а не то, что самих себя обслуживать. «Эх, не хотела говорить, скажу. Мои умельцы резину получили раньше твоих алхимиков. Пока не ту, что нужна для колес. На жгуты больше пойдет, но двигаются в правильном направлении». Своего земляка госпожа Тень просветила насчет каучука. Рассказала, где растут нужные деревья и у кого его можно заказать и купить. Как только разговор свернул на мотоциклы, Псковский государь понял, что продлиться беседа на эту тему может долго, и после третьей рюмки вернулся к главной теме. «Что у нас с парсом-то?» — поинтересовался он. «С парсом?» — чуть смутилась Вика, поняв, что слишком увлеклась своими байкерскими делами. «С парсом у нас хорошо, без парса плохо». Она достала уже знакомую Олегу карту в Алании, И раскрыла её между блюдом с виноградом и вазой с грушами и яблоками. Вот, смотри, что я думаю. Здесь, она показала пальцем на красный кружок. Имеется неиспользуемая заброшенная площадка. Отсюда до столицы царства полторы сотни лиг, ну, то есть сотни с гаком километров. Если будем двигаться прыжками, то это пять этапов с остановками на пополнение резервов. или ещё и двигаться пешком. Между этапами коней-то наша магия не позволит с собой переносить. Мы же не сможем, как барон Мюнхгаузен, лошадей обхватом ног поднимать. Считаю, нам надо перейдя порталом на Валанию, верхом на конях двигаться в объезд населённых пунктов к Парсу. На магии исцеления они нас быстро повезут. За 10 километров от столицы остановиться, отпустить лошадок на волю, а самим вскрыти направиться в город. Там осмотримся, кое-какие сведения об охране царского дворца у меня есть, но они требуют уточнения. Хмм, ну как? Сойдёт на первый отрезок наших дел. Сойдёт, не особо раздумывая, согласился Олег. Объезжать, наверное, придётся и всякие караваны, и прочее. кожа у нас светлая слишком для парсанской глуши где-то объедем а где-то свидетелей не оставим ты куда рюмку отодвинул не хочешь что ли больше